Глава третья. Демьян. Яромир тянет меня за руку в раздевалку. Ему не терпится скорее переодеться и, покинув сад, поехать в обещанное кафе есть мороженое. Он что-то безумолку рассказывает, делится впечатлениями. А я еще мысленно там, в актовом зале, провожая взглядом мою Снегурочку за кулисы и хочу оказаться рядом с ней. «Дема! Дем, ты меня вообще слушаешь?» Настойчиво дергая меня за рукав, в свитер интересуется малой. «Я тебе говорю, давай Лялю с собой в кафе позовем». Это сладкое имя и отличное решение брата выводит меня из ступора, заставляя принимать активные решения. «А ты думаешь, она согласится?» «Серьезно интересуюсь у него. Может, у нее другие планы. Может, ее молодой человек встречает после работы. Произношу это, а ревность змеей скручивается внутри и холодит душу». «Да нет, нет у нее этого самого молодого человека», — так уверенно говорит мне Ярик, что я и впрямь верю, что нет. «Она сама мне сказала. Я же уже летом приглашал ее с нами в кафе. Правда, тогда меня ты не забирал». А Ляля отказалась, но обещала, что когда я подрасту, обязательно сходит. «Так у меня, похоже, растет соперник». Оделся он сам и довольно быстро, продолжая болтать и размышлять на тему «Как нам Лялю не пропустить?». Решено было сидеть в машине и просто ждать. Ярик был не против, я тем более. Не прошло и 20 минут, как из ворот детского сада вышла наша Снегурочка. Действуя по старой схеме, девочки всегда на это велись, я вывожу на первый фланг малого. «Ляля, ляля!» -ля. – радостно кричит он в приоткрытое окно машины. «Поехали с нами в кафе, ты обещала!» Она останавливается неподалеку, сначала растерянно смотрит на Ярика, а потом переводит взгляд на меня. И тут я понимаю, что с ней такие методы не сработают. Весь мой прежний арсенал подкатов здесь не пройдет. Она сердито смотрит на меня, молча подходит ближе к окну и так ласково говорит ему, полностью игнорируя меня. «Ярик, спасибо тебе большое за приглашение. Но у меня неотложные дела, а вам с папой и без меня будет весело. Хорошо?» «С папой?» Малышка решила, что я отец, и поэтому так полыхали гневом ее большие глаза». На душе полегчало. «Да ты моя хорошая девочка со строгими принципами!» Еще один плюс в копилку ее неповторимости. «С папой?» Удивленно переспрашивает брат, переводя взгляд с нее на меня и обратно. Догадывается и расплывается в улыбке, объясняет. «Дема мне не папа!» Малой делает большие, даже слегка испуганные глаза. «Он мой брат!» «Ляля, -ля, это правда!» «Могу паспорт показать, или Яркина свидетельство о рождении. А лучше и то, и другое, для пущей верности. Весело предлагаю ей». «Для вас я не Ляля, а Марьяна», — сказала строго, как отрезала. «Ляля, меня зовут только близкие люди». А Малому повезло оказаться в числе ее близких, имеющих такое право. Мне даже завидно немного. «Ничего, это ненадолго. Ну так что, Марьяна?» Украсите своим присутствием нашу мужскую компанию. Кафе неподалеку, выпьем кофе, съедим мороженое, и мы вас обязательно доставим куда скажете. Не теряю надежды, растопить льдинки недоверия и все же получить возможность ближе узнать ее. Пожалуйста, подключается брат, а его умоляющая гримаска неподражаемая и всегда срабатывает. Жду в напряжении решения и понимаю, что такое со мной впервые. «Еще ни разу мне не приходилось вот так вот уговаривать девушку на простой поход в кафе на чашку кофе». «Хорошо», — отвечает она моему юному сопернику. «Но только обещай, что много мороженого есть не будешь». Забота сквозит в каждом слове. А я выдыхаю. Сердце восстанавливает ритм, и первый шажок сделан. Ляля... -ля. Ой, простите, Марьяна, но в мыслях все равно уже называю ее Лялей, обходит машину. Я, перегнувшись через переднее пассажирское сиденье, открываю ей дверцу. Не успеваю выпрямиться, как она с хлопком закрывается, а малышка с комфортом размещается сзади, рядом с братцем. Аккуратно наклоняется и пристегивает его ремнем безопасности. Слежу за всеми ее действиями в зеркало заднего вида. И все это кажется настолько естественным и привычным, как будто мы так каждый день ездим. Наше любимое кафе «Плюшка» в 20 минутах езды. С учетом пробок – чуть дольше. Выезжаю на основную трассу и, перестроившись во второй ряд, сам себе удивляюсь, глядя на спидометр. Люблю быструю езду, виртуозно лавирую в потоке машин, но сейчас даже мысли не мелькает превысить скорость больше положенного или совершить рискованный маневр. Чувство ответственности за тех двух человек, что сидят сейчас на заднем сиденье, и о чем-то непринужденно беседуют, выходит на первый план – запихивая в дальний темный угол всю мою браваду и показушность. «О, вот оно! Смотри, какое красивое!» Восторженные вопли Ярика возвещают о нашем прибытии в такую желанную для него точку общепита. «Паркуюсь. И вот мы уже втроём стоим у входа и рассматриваем праздничное убранство. Венок из еловых веток, перетянутый красной лентой и с колокольчиками в середине висит на входной двери. В больших окнах видны мириады гирлянд, А на подоконниках композиции все из тех же веток. Возле входа, на черной, меловой доске, мольберте, красивым, каллиграфическим почерком выведено меню дня с милыми зарисовками некоторых блюд. «Спагетти!» – брат тычет пальчиком в красиво нарисованную тарелку. «А мы возьмем спагетти те, что с колбасками?» «Отличный выбор!» – соглашаюсь я и подталкиваю его к двери. Разворачиваюсь к Ляли и успеваю поймать ее улыбку. Протягиваю руку в приглашающем жесте. Игнорирует. Проходит мимо, открывает дверь, пропускает вперед Ярика и заходит следом. В помещении не менее нарядно, в углу елка в праздничном убранстве. С потолка свисают красные шары вперемешку с ажурными ангелами. Здесь так уютно и по-домашнему тепло. «Демины, рада вас видеть». Слышим мы приветствие пожилой дамы, идущей нам навстречу раскинув руки. Еще ничего не успев сказать в ответ, оказываемся все трое в ее крепких объятиях. Я не Демина! Беззлобно сквозь зубы шепчет малышка. Еще нет? удивленно спрашивает у нее, чуть ослабив захват, Мария Ивановна. Ты поспеши? Такую нельзя упускать, она на вес золота. А это уже мне. Прозорливая ты моя. «Думаешь, я против? Нет, очень даже за. С улыбкой во весь рот делюсь планами и понимаю, что это не просто слова. Я и правда этого хочу». «Я Мария Ивановна, владелица этого кафе и бабушка лучшего друга этого болтуса представляется она, взъярушив волосы на моей голове. Ярик уже вырвался из плена и умчался занимать свой коронный столик рядом с небольшой игровой с видом из окна на залитую огнями набережную. — Ну, проходите, мои хорошие. Сейчас захвачу меню и подойду к вам. Обнимаю малышку за талию и веду к выбранному месту. Помогаю раздеться и, отодвинув стул, предлагаю присесть. Сам располагаюсь напротив, открываю меню и прячусь за ним, даю ей возможность слегка расслабиться, осматривая интерьер. Слушаю, как она общается с Яриком, вернувшимся с разведки из детской игровой. Помогает ему раздеться, уводит в туалет мыть руки. Быстро делаю заказ на всех, чтобы не было повода отказаться. Смущать ее не хочу. «Ярик остался поиграть», сообщает Ляля, тихонько усаживаясь на свое место и отвлекая меня от проверки сообщений в мессенджерах. «Его любимое место». С улыбкой делюсь познаниями о пристрастиях брата. «Я поняла». Разговор плавно протекает в обсуждении разных случаев из жизни малого. Она делится тем, что он творит в саду. Я – его домашним проделком. Смеемся, и атмосфера напряженности тает на глазах, уступая место доверию, хотя пока и робкому. Приносит заказ. Паста, салаты, фри, выпечка, зеленый чай в пузатом чайничке. Помогаю официанту расставить тарелки согласно моему заказу. Перед лялей оказывается тарелка ароматного тушеного картофеля с мясом и зеленью, салатный микс, а на десерт вкуснейший чизкейк. Она делает удивленные глаза. Вот она, попытка отказаться. Нет, дорогая, не получится. Пожалуйста, не отказывайся. Подай пример Еромиру. Он сейчас, увидев сладкое, от ужина откажется. Так что вся надежда только на тебя. Лукавлю, но срабатывает. Запрещенные приемы? Улыбается она, но все же соглашается. Вечер течет непринужденно, и вот уже два часа общаемся обо всем и ни о чем. «Ой, мне пора!» – восклицает Ляля, кидая взгляд на большие настенные часы с кукушкой. «Подожди, сейчас я Ярика вытащу из детской, и мы тебя довезем. Мы же обещали. Поднимаясь с места, настаиваю я». «Хорошо, только до метро, дальше я сама». Хмурю брови. Не хочу, чтобы она добиралась самостоятельно до дома в такое время. Пытаюсь настоять, но в ответ получаю лишь ультиматум. Либо до метро, либо никак. Напрягает, но решаю не давить. В машине она опять садится назад. Делится с малым впечатлениями о красоте о фантазии дизайнеров, которые постарались к празднику украсить витрины магазинов и кафе. Яр выкладывает, что заказал у Деда Мороза на этот раз. «Интересно, мать в курсе? А то опять подарит то, что ему нафиг не надо. Но она считает это лучшим подарком. Ведь Прохоровы тоже такое дарят своему сыну». Прислушался, запомнил, надо бы завтра проехаться по магазинам и приобрести желаемое. Я-то еще не купил. И елку тоже надо. Вот завтра этим всем и займусь. За размышлениями упустил, что же хочет под елкой найти малышка. Подъезжаем к нужной ей станции метро. Выхожу из машины, чтобы проводить до перона и хотя бы знать направление ее поездки. «Дай мне свой телефон, пожалуйста. Прошу у неё». «Зачем?» «Оставлю тебе свой номер. Позвони мне, как только выйдешь из метро и потом, когда уже дома будешь. Я буду волноваться, пока не услышу твой голос и не узнаю, что ты в безопасности». Немного раздумий, ее старенький смартфон у меня в руках. Забиваю в телефонную книжку свой номер. Одновременно успеваю сделать дозвон на свой и закинуть программу слежения. Недаром я программист со стажем. Возвращаю раритет владелица, открываю пассажирскую дверцу и выпускаю брата. «Мы тебя проводим». Отвечаю на ее немой вопрос, промелькнувший во взгляде. «Да!» — радостно вопит Яр, ни разу не бывавший за свою пятилетнюю жизнь в подземке. «Вот, устрою экскурсию». Беру за руку брата, второй он хватает ладонь Ляли, и счастливый тянет нас к входу. «Но только до вагона». Укоризненно, глядя на меня, ставит условие. «Хорошо, хорошо», — соглашаюсь с ней. Делаю все так, как она просит. Сажаем с Яриком ее в вагон метро. Поднимаемся наверх, и теперь уже я везу довольного брата домой. Хотя, когда он это узнает, веселье тает в его глазах. Начинает конючить, что дома скучно, и он хотел бы остаться со мной. Старая песня. «Каждый раз одна и та же, и ответ с увещеваниями. У меня один и тот же выученный им наизусть, но все равно попыток он не бросает. Я его понимаю. Договариваемся, что на выходных опять увидимся. И так уж и быть, даже заберу его с ночевкой».